вечером ли, после дежурства. В дворницкой сидела, пила чай и откровенно любовалась Гришиной мягкой бородой убогое существо на толще вилки. Черная юбка до пят, пластмассовый гребень в тусклых волосах. Некто Лизавета. Конечно, никакого романа у Гришуни с этой унылой тлей быть не могло.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 тусклой глубоководной рыбы, ползающей по дну в непроглядном мраке и не смеющей подняться выше, в светлые солнечные слои, где резвятся лазурные и алые породы жителей отмелей. Нет, какой уж тут роман. Но Гришуня, блаженненький, смотрел на этот человеческий остов с удовольствием, читал ей стихи, подвывая и приседая на рифмах.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 и толчья, и шастыня туда-сюда, и лужа от натекшего снега в синях, и все эти девочки и мальчики, актеры и старики, и бесхозная Агния, добрейшее якобы существо, и неизвестно зачем приходящий Тунгус, и все эти юродивые, признанные и непризнанные, и гении и отверженные, и обглоданная Лизавета, и для круглого счета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 — Нам бы надо с ней, это, объединиться. Неопределенно показывал руками Гришуня и отводил глаза. — Видишь, какие трудности с жильем? Она из татьмы, снимает чулан. А ведь какой талант, а? И дочка у нее очень к искусству тянется. Она лепит хорошо. А кто ее в татьме учить будет? — Мы с тобой женимся.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 а будет стоять среди людей в чистом, теплом зале, прошнурованный и пронумерованный. И студенты, веселый народ, будут хлопать его по плечу, щелкать по лбу и угощать папироской. Вот как он хорошо все придумал. И больше ничего не рассказал в ответ на Нинины крики, а предложил лечь спать. Но только пусть она учтет, что отныне,